Глава вторая. Глеб, с днем рождения! скандировала наша тесная компания, состав которой входил мой лучший друг Антон, девчонки из класса Вика и Вероника, а также Руслан со своей девушкой Олесей. Подняв вверх бокалы с шампанским, они пытались перекричать звуки музыки. Девчонки за лпом выпили за мое здоровье и умчались на танцпол. Антон, который с недавних пор начал встречаться со своей лучшей подругой Викой, поплёлся за ней. Руслан тоже не отходил от своей девушки. А я направился к бару, чтобы купить себе пиво. Взял стакан в руку и окинул взглядом толпу в клубе. Странно, что в середине недели людей было очень много. Посмотрел на скачущих друзей и ухмыльнулся. Перевёл взгляд на наш столик, собираясь вернуться туда. Но вдруг увидел неподалёку компанию из трёх примилых созданий. Две высокие блондинки что-то бурно доказывали третьей, активно жестикулируя руками. Я посмотрел на стоящую с ними невысокую стройную брюнетку и залип. Большие глаза, цвет которых в таком освещении трудно было разобрать, густые волнистые волосы, аккуратные черты лица и пухлые слегка приоткрытые красные губы. Я резко глубоко вдохнул, понимая, что от одного её вида возбуждаюсь. Вот это находка. Встал разглядывать её внимательнее. Заметил, что она словно хрупкая кукла, совсем маленькая и худенькая. На вид ей было лет 18. Не успел я отвести глаз, как поймал её взгляд, направленный на меня. Она медленно осмотрела меня с ног до головы и задержалась на лице, чуть дрогнув бровями. Чуть приоткрыла рот и провела языком по губам. Будто перед ней находился вкусный десерт. Это на меня она так реагирует, подумал я. Пару раз она отворачивалась, когда её отвлекали подруги, но снова смотрела в мою сторону, словно проверяя на месте я ещё или уже нет. В её взгляде появилась растерянность. Я увидел, как она прикусила нижнюю губу, в отчаянном порыве глядя на меня. Она явно на что-то решалась. Я не смог устоять перед таким подарком судьбы. Я шагнул в её сторону она затаив дыхание и распахнув шире и так большие глаза наблюдала за мной я уже предвкушал как заполучу эту птичку но ну, вдруг в меня врезался какой-то подвыпивший тип я смотрел как по футболке расползается пятно и медленно свирепел эй не видишь куда прёшь зло бросил я парню да пошёл ты бугай нажрался анаболиков тебя хрен обойдёшь ответил мне борзый тип Не думая больше ни секунды, я ударил ему кулаком в челюсть, от чего он сพลанировал на пол. Люди отшатывались от нашей парочки, но недолго. Не прошло и минуты, как со всех сторон налетело несколько смертников. Против меня они ничего не могли. Я уже 10 лет занимался боксом, в придачу два из них зарабатывал, побеждая в подпольных боях. Раскидал троих идиотов, накинувшихся на меня, увидел, что со всех сторон выдвигаются ещё неумелые бойцы. В это время моего плеча коснулась чья-то рука. Я обернулся и увидел Антона, принимающего стойку, а за его спиной, не торопясь, вышагивал нам на помощь Руслан. Эти парни, как и я, знали толк в драках, а вот те, что пытались нам показать свою силу, оказались не такими уж и специалистами. Мы махали кулаками, пока в зале не включили свет, и сотрудники доблестной полиции не объявили о об аресте всех присутствующих до выяснения обстоятельств. Спохватившись, я взглянул на столик за которым сидела брюнетка. Но не её, не блондинка, там уже не было. Вот и отметил восемнадцатилетие. А лучше не придумаешь. Думал я, сидя ночью в КПЗ. За друзьями уже приехали родители и забрали их домой, а я своим звонить не собирался, поэтому остался до утра. Больше всего злило даже не то, что меня замили в ментовку, а то, что так и не успел познакомиться с красоткой, посылавшей мне томные взгляды. Пока сверлило её глазами, уже представлял, как приведу девчонку к себе и знал, что этой ночью нам не удастся поспать. Она казалась невероятно хрупкой. Так и хотелось её взять на руки и прижать к себе. Это был бы лучший подарок на моё совершеннолетие. Ругал себя, что медлил. Нужно было сразу к ней подойти. "Романов, на выход", перебил мои мысли дежурный. Я удивлённо посмотрел на него, не понимая, зачем ему понадобился. Чего уставился, домой не хочешь? спросил он. Я подскочил к двери, не собираясь ему отвечать. На выходе ждал Антон, мой лучший друг и его отец. Никого другого я увидеть и не ожидал. Здравствуйте, дядь Коль, спасибо, но не стоило беспокоиться, сказал я. Привет, Глеб. Брось, мне было несложно. Махнул он рукой, улыбаясь. Поехали, мы тебя подбросим, сказал он, когда мы уже вышли из отделения. Я прыгнул в машину вслед за Антоном. И мы сразу тронулись с места. Не так я хотел провести эту ночь, но имеем то, что имеем. Как там Вика с Никой? спросил я у друга про девчонок, которые были с нами в клубе, а позже и в полиции. Они нормально, не переживай. Хлопнул меня по плечу. Ладно, но обидно, что так вышло, ответил я не весело ухмыльнувшись. Антон лишь согласно кивнул, когда машина притормозила у моего дома. Я поблагодарил своих спасителей и отправился спать. Но заснуть сразу мне не давала та малышка, что никак не хотела выходить из головы. Я не мог даже представить, где бы встретить её ещё раз. В мегаполисе, где живут больше 10 миллионов человек, сложно вообразить ещё одну случайную встречу. Ворочился пару часов, пока не забылся беспокойным сном. Утром вскочил с кровати, понимая, что проспал. Отдохнуть мне не удалось. Но вот прогуливать школу было нельзя, иначе плакали мои далеко идущие планы. Помчался в ванную, чтобы быстро умыться, на ходу натягивая на себя форменные брюки и рубашку. Уже выбегая из квартиры, нацепил пиджак и куртку, впрыгнул в ботинки и быстро помчался в сторону остановки. На первый урок опоздал, как не торопился. И чтобы не мешать остальным, присел на подоконник в ожидании звонка. Мысли снова улетели далеко за пределы родной школы. Они стремились к ней Где бы ни находилась красотка из клуба, и Катя её точно заставлю. Со звонком из класса высыпались мои друзья. Девчонки сразу набросились на меня с расспросами. Вика и Ника смотрели слегка озабоченно. Привет, ну ты как? Жив здоров? Мы тут переживали, когда ты на алгебре не появился, взволнованно произнесла Ника. Привет. Мне приятно, что ты за меня волнуешься, ответил я, улыбаясь и глядя на подругу. который время от времени пытался подкатывать. Я волнуюсь чисто подружески. Не надо начинать свои дикие подкаты, фыркнув, произнесла она, отступая от меня на шаг. Чего ты, Глеб? Мы же правда переживали, сказала Вика. Да ладно, Антон и его отец забрали меня и даже доставили домой. Я просто случайно проспал, сообщил девчонкам. Романов, ты почему прогуливаешь мои уроки? строго спросила учительница, направляясь в нашу сторону. Здравствуйте, Елена Васильевна, улыбнувшись, ответил я. Каюсь, проспал. Я развёл руки в стороны и пожал плечами, доказывая правоту своих слов. Она покачала головой и уже хотела было пройти мимо, но я поднялся на ноги и шагнул за ней. Елена Васильевна, я перепишу Антону всё, что было сегодня, и завтра к уроку буду готов, старался убедить её не рубить с плеча. Она вздохнула, взглянула на меня поверх очков и махнула рукой. Ладно, что с тобой делать? Глаза закрою, но только потому, что у тебя вчера был день рождения, сказала она, смирившись с прогоном. Я приосанился, стрельнул в неё невинным взглядом и натянул на лицо самую обаятельную из своих улыбок. "Ох, Романов, прибереги ги харизму для девочек своего возраста", улыбнувшись мне в ответ, сказала математичка и отправилась в учительскую. Глее, вот как тебе удается всех сражать одной только улыбочкой? – возмущенно спросила Вероника, скривив недовольную моську. Но «Ну, допустим не всех. Ты ведь так и не поддалась. А я, между прочим, очень старался. Наиграно расстроился я и тяжело вздохнул. Ох, со мной эти фокусы не пройдут. Я тебя знаю как облупленного. С первого класса просидели за одной партой. Это что-то да значит? Нистово жестикулируя проговорила она: "Ты у нас в школе ни одной юбки не пропустил и ни разу никому не относился серьёзно. Я повторю ни разу. А девочки, между прочим, слёзы льют потом по тебе. Мне такого счастья не нужно", фыркнула она и закатив глаза, развернулась, чтобы уйти. "Какая же ты жестокая. Я ведь с самыми серьёзными намерениями к тебе, а ты меня вот так" Дурачился я, как обычно, можно сказать, это был наш ежедневный ритуал. Так ты во мне всю уверенность убиваешь. Хватит колебаться, пошли в класс. Сейчас Мария Романовна задаст тебе засорванный урок на прошлой неделе. Сказав она показала мне язык и помчалась в сторону класса. Я скептически посмотрел на великовозрастную хулиганку. И вот этот раз уже настал мой черед качать головой. Подняв бровь, посмотрел на смеявшихся рядом Антона и Свику. Вы друг друга стоите, честно. Я уверена, что если бы вы попробовали, то стали бы идеальной парой, отсмеявшись, сказала Вика. Ну вот, вот. Тёщи в её сторону обеими руками сказал я. Хоть одна здравая мысль. Ты иди теперь и скажи это своей подружке. Я помахал руками, отправляя её следом за Вероникой. Ну уж нет, сами разбирайтесь, стала отнекиваться Вика. Да, помощи от вас не дождёшься. Друзья, называется. В это время прозвенел звонок, и мы поспешили в класс. Здравствуйте, класс. Ну что, Романов, прошу к доске. На прошлом уроке вы дали понять, что знаете предмет лучше меня. Решив отыграться за мое плохое поведение, сказала Мария Романовна. Посмотрим, насколько вы изучили сегодняшнюю тему.